Машенька вошла в сад и окинула взглядом скамейки, расположенной поближе к выходу. На второй скамейке от выхода слева сидел молодой рабочий. Удобно откинувшись на спинку, он сложил вытянутые ноги крест-накрест. Газета «Владива Ниппа» лежала у него на коленях. Рабочий подремывал, но газету держал крепко. «Газета многое», — сказала Машеньке. «Это был тот человек, который ждал ее». Она осторожно присела рядом. Рабочий тотчас же скосил на нее глаза, однако позу не переменил. Машенька окрикнула его. «Гражданин, у вас сегодняшняя газета?» «Сегодняшняя», — ответил рабочий. «Да никаких новостей нету. Меня от нее в сон клонит. Не хочешь ли почитать?» «Времени нету», — сказала Машенька. «А что это за газета?» «Японский брехунец». — сказал неожиданно рабочий. Машенька насторожилась. По смыслу ответ подходил к условному, но он должен был звучать по-другому. Машенька отодвинулась от рабочего, готовая подняться и уйти. Но рабочий, чуть заметно усмехнувшись, добавил. Испугалась дочка. «Да не бойся, не ошиблась. Держи-ка газетку. Да давай скорее, что принесла». Хм, «Я не знаю, о чем вы говорите» пролепетала Машенька, поднимаясь. Рабочий легонько удержал ее. досядь «Да ты, пичуга! Насчет брехунца я сказал, потому что никого вокруг нету. А то бы и ответил тебе, как положено». «А как?» — спросила Машенька, пристально глядя на рабочего. «Ну, японская и все», сказал рабочий, подавая ей газету. В сад вошли два патрульных американских матроса скольтами у колена, в круглых белых шапочках, надвинутых на глаза, с развивающимися шелковыми галстуками на шее, долговязые белобрысые. Они шли, толкая друг друга и переговариваясь о чем-то, довольные хорошим днем и выпивкой, которая связывала им язык, но развязывала желания и руки. Они, ступив на зеленую травку, вспомнили, видно, детство, и гагача принялись гоняться друг за другом. Машенька взяла газету, стала ее рассматривать, сунула в середину письмо, которое пересылал Алеша комсомольцам военного порта, и возвратила газету владельцу. Тот сложил ее, положил в карман, неприметно усмехнулся Машеньке на прощание, поднялся и медленно вышел. Машеньке не хотелось уходить из сада, сердце у нее трепетало. Она хорошо выполнила поручение и сознание этого радовало. Самая младшая из всей пятерки Тани, к тому же маленького роста, она боялась, что к ней относятся несерьезно. Она приуныла после отъезда Виталия, который ко всем девушкам относился одинаково и боялась оказаться не неудел, так как Алеша никогда не брал ее в расчет. А тут он сам вручил ей пакет и сказал, «Ну, маленькая рыбка, хочешь в Большом море плавать?» Еще бы Машенька не хотела. Когда она разносила листовки, Она разбрасывала их, как сеятель зерно, не зная, которое из них прорастет. А тут совсем другое дело. Она видела живых людей, которые были объединены с ней общим делом и были родными, хотя она не знала их раньше, как не знала и этого рабочего с газетой, с которым только что рассталась. А сколько их таких, как он! Теперь Машенька уже не завидовала Тане и Соне. Новые силы чувствовала она теперь в себе». Машенька поднялась и направилась к воротам. Когда она подходила к скамейке, на которую угомонившись сели американцы, один из матросов вытянул свои длинные ноги. Дорожка была загорожена. Машенька остановилась. «Посторонитесь, пожалуйста, мне надо пройти». Матрос, коверкая русские слова, обратился к Машеньке. «Мы не понимает по-русски, а? Куда вы идете, little мисс? Не надо торопиться. Надо посидеть с нами, а?» «Немного разговаривать». Машенька, покосившись на соловелые глаза матросов, резко повернулась, чтобы обойти скамью. Тогда матрос схватил ее за талию и усадил рядом с собой. На Машеньку повеяло винным перегаром. «Сит даун, плис, май бэби! Сидите!» Парни были здоровенные. Точно клещами вцепился в нее американец, прижимая к скамейке. Машенька сказала тихо, «Уберите руки, я буду сидеть». Матрос загоготал. Огромной своей ручищей он погладил Машеньку по голове точно ребенка. «Молодец, девушка! You are good girl!» В ту же самую секунду Машенька рванулась со скамьи и побежала к выходу. Матросы кинулись в догонку. Едва она сделала несколько шагов по улице, они настигли девушку. Сопя один обнял ее, второй хохотал, что-то вскрикивая. Возмущенная и испуганная, Машенька вырывалась из рук американца. Но это было нелегко сделать. Тогда Машенька принялась колотить матроса, как попало. Она была совсем маленького роста, и когда он, спасаясь от ударов, высоко поднял голову, Машенька могла дотянуться только до его плеча. Зрелище это казалось второму матросу таким смешным, что он, схватившись за живот, заливался идиотическим смехом. В мастерских военного порта Прогудел гудок на обеденный перерыв. Черная толпа мастеровых появилась у ворот порта. Группа молодых парней шла мимо матросов и Машеньки. Машенька крикнула «Ребята, помогите!» Но мастеровые шли мимо. До Машеньки донеслось «Не поделили чего-то». В группе послышались смешки. Тогда совсем обессилевшая Машенька отчаянно закричала, обратив к проходившим свое покрасневшее, залитое слезами лицо. Растрепанные косы ее метнулись в воздухе. «Товарищи, помогите же! Товарищи!» Кое-кто остановился. Один из ребят громко сказал. «А девка-то наша, ребята! Слышь, кричит!» Второй торопливо сказал. «Э, хлопцы, матросы-то патрульные!» Машенька, воспользовавшись тем, что матрос немного опустил голову, изо всей силы ударила его по носу. Кто-то из мастеровых одобрительно крякнул. вот «Отдает! Молодец!» Матрос так сдавил Машеньку, что она пронзительно крикнула и задохнулась. «Ребята!» — крикнул один мастеровой. «Ломает девку-то, глядите! А ну давай!» Он кинулся на помощь Машеньке, и вся ватага бросилась вслед за ним. Один из мастеровых нес с собой обрезок сорока-миллиметрового резинового шланга. Он молча подскочил к матросу, державшему Машеньку, и с силой ударил его шлангом по голове. Руки матроса разжались, Машенька отскочила в сторону. Матрос рухнул на землю, пачкая в пыли свой белый костюм. Второй матрос сразу отрезвел. Он кинулся к забору и принялся расстегивать кобуру кольта. «Гоу-бак!» — крикнул он парням. «Назад!» Он не задумывался, стрелять в массу безоружных рабочих или не стрелять. Для него все в этом городе, особенно те, кто был плохо одет или покрыт копотью, все были большевики. Он поднял кольт и повел им по русским парням. Он выбирал, кого уложить первым, и наслаждался тем, как подались назад ребята, ждавшие выстрела. Но в ту секунду, когда матрос готов был нажать гашетку пистолета, один из парней, самый маленький, изо всех сил, стремительно ринулся к нему и повис на руке. Пуля впилась в асфальт. Второго выстрела не последовало. Мастеровые гурьбой кинулись на американца. Машенька с ужасом глядела на это. «Господи, ведь убьют кого-нибудь!» Из кучи, катавшихся по асфальту тел, вырвался один портовый. На глаза ему попалась Машенька. Он крикнул ей, и странное веселье было в выражении его лица и в голосе. «Эй, Кнопка, беги, дурная, беги! Вон трамвай идет!» Из-за поворота показался трамвай. «Я тебе говорю, беги!» — повторил мастеровой. Он наклонился, и Машенька увидела, что он лихорадочно выбирает из патронной сумки потерявшего сознание матроса обойму к кольту. «Семь бед, один ответ!» — сказал он. Появился еще один рабочий. В руках у него были кольт и матросский пояс с кобурой. Оба парня побежали вдоль улицы, пересекли ее и тотчас же скрылись из виду. Машенька вцепилась в поручни трамвая, вскочила в вагон, набиравший скорость, и высунулась в окно. Она увидела, как бросились в рассыпную портовые ребята. Американец, у которого без пояса сползли брюки, с бешенством грозил кулаком, убегавшим мастеровым. Тяжело поднялся матрос, оглушенный ударом шланга. Пассажиры трамвая высовывались из окна, разглядывая американских матросов. Сердце Машеньки колотилось, но теперь уже от того, что все кончилось хорошо, и американцы не успели воспользоваться оружием. Ей все еще чудились налитые кровью глаза матроса, который поводил по толпе рабочим своим пистолетом, выбирая жертву. Машенька не сомневалась, что матрос уложил бы кого-нибудь на повал. Он не мог промахнуться. Если бы не этот маленький, что кошкой бросился на матроса, хоть бы имя его узнать. Машенька даже лица его не видела. «Что там такое? Что за драка?» — спросили Машеньку в вагоне. «Понятия не имею», — ответила Машенька. «Наши ребята, кажись американцев побили». «За что?» — спросили Машеньку. Она не ответила, забиваясь в самый далекий угол. Из толпы пассажиров кто-то ответил за неё. «За что надо? За то и побили».